Сила Времени В продолжении одной долгой секунды не было слышно ничего, кроме тишины. Тишины, наполненной ужасом, как после выстрела. Как в замедленной съемке Джет видела, как тело Генри безвольно падает, но не в воду. Оно повисло на секундной стрелке, лежащей на парапете. Джет кинулась к нему и схватила в надежде удержать. Девушка перевела испуганный взгляд на балкон, к которому была привязана Адетта. Перед ним стояла передвижная деревянная лестница с площадкой. Обычно она стояла перед входом в архив, и мистер Дарви всегда пользовался ею, когда расставлял возвращенные читателями книги по верхним полкам. Теперь Джейд увидела на ней свою тетю в руках мистера Дорчестера и мистера Хендерса. Им удалось в последний момент придвинуть лестницу к балкону, взобраться наверх и подхватить Адетту. Добрые духи слетелись к ним, готовые защитить управляющую черным лебедем от любой опасности. Джейд с облегчением вздохнула. Теперь ее окружали наследники времени, которые озирались, пока ничего не понимая. Вдруг девушка почувствовала над водой какое-то движение. Генри стал медленно сползать со стрелки погружаясь в источник вечных за секунду до того как его тело исчезло бы в колодце Джет успела схватить его за руки ей показалось что с другой стороны из преисподней невероятная сила тянет труп на себя скорее помогите мне закричала девушка перегнувшись через ограждение генри нет Когда левая рука выскользнула из ее пальцев, она изо всех сил вцепилась в правую, выглядывавшую из воды всего на несколько сантиметров. Вдруг кто-то схватил запястье мертвого юноши и тело медленно двинулось вверх. Это был Арчер Свич. Он подбежал к джейт и тоже налег на парапет. Они объединили усилия. Вскоре на помощь подоспел и Питер Полькинс. Отстранив девушку, он вместе со старшим коллегой вытащил труп из колодца и положил на пол у ограждения источника. «Генри», Генри" — прошептала Джейд, низко склонившись над умершим. Вода стекала с его одежды, бежала по лицу. Девушка убрала с воскового лба мокрые волосы. «Мы справились», — прошептала леди Сибилла и, положив голову на грудь мертвого юноши, мерцающими глазами посмотрела на Джейд. «Ты спасла его от преисподней. И это после того, как я по своей глупости натравила на тебя Кроноса». «Я сделала это ради Генри», — ответила Джейд и, встав, напряженно огляделась. Неужели она действительно одолела грозного врага? Ей казалось, что крылья дымной птицы по-прежнему — шелестят где-то под потолком. «Анет?» «Вдруг рыцари захотят отомстить ему за поражение своего господина?» джейт взяла секундную стрелку с ограждения источника и, крепко прижав ее к себе, оглядела библиотеку. Арчер Свич, тяжело дыша, сидел за одним из столов. Питер Полькинс стоял рядом и, качая головой, смотрел на тело Генри. Вокруг собрались караульные с площади, Они прибежали сюда первыми. Адетта только что спустилась со старой лестницы. Входная дверь открывалась каждую секунду. Новые наследники времени продолжали пребывать. И вскоре зал был набит битком. «Дайте пройти», — потребовал женский голос. «Сейчас же пропустите начальницу библиотеки». Сквозь толпу проталкивалась Софера Фок, сопровождаемая мистером Дарви. «Стоит мне раз в год взять выходной...» и в книгах хранилище уже царит хаос». Джейд, встречая вопросительные и недоуменные взгляды, крепче прижала к себе стрелку. «Мисс Райдер, ну, конечно, кто бы сомневался!» — воскликнула Софера Фок и вдруг изменилась в лице. «Это что, труп?» Начальница библиотеки схватилась за горло, закатила глаза и стала медленно падать назад, Ее поддержали и усадили на стул». «Что произошло, Джейд?» — спросил мистер Дарви, опираясь на свой зонт-трость. Он растерянно смотрел на безжизненное тело Генри. «Здесь был Кронос», — ответила девушка, и в библиотеке мгновенно воцарилась мертвая тишина. «Он уже несколько месяцев жил в теле Генри. Теперь он в преисподней. Думаю, эта стрелка его убила». Нужно, чтобы кто-то сходил за мистером Балантайном, сказала Адета, выглядевшая совсем измученной. Он уже здесь, гулко прозвучал низкий голос. Дедушка Генри и Люси вышел из толпы. Он показался Джейт резко постаревшим. Увидев внука, мистер Балантайн упал на колени, прислонился лбом к бездыханной груди, и плечи его затряслись. Джейт сглотнула. При всей антипатии к этому человеку она разделяла его боль, как и многие другие, судя по их лицам. Старик вздрагивал все сильнее. Он заплакал на взрыд. Вернее, так показалось девушке в первый момент. Но потом кровь застыла у нее в жилах. Она поняла, что это не всхлипывание. Мистер Балантайн смеялся все громче и громче. «Получилось, мой мальчик!» — вскричал он, запрокинув голову. Глаза присутствующих наполнились ужасом, когда старик встал и медленно приблизился к Джейд. «Наш план сработал!» — заявил он и вынул из кармана рукоятку противодемонического меча. Джейд хотела сделать то же самое, но ременные петли оказались пустыми. Клинки других наследников времени засверкали, Все они были направлены на мистера Балантайна, но тот лишь смеялся. Следом он поднял свое оружие высоко, как трофей. Джейд увидела на ручке оленьи рога и остолбенела. «Это же мой меч!» — воскликнула она и рванулась вперед. Мистер Балантайн, продолжая хохотать, зажег лезвие. «Как такое может быть?» — прошептала Джейд, не поверив собственным глазам. Противодемонические мечи всегда подчинялись только своим владельцам. Старик наклонился и тихо ответил. Мистер Мабу любезно согласился приготовить маскирующий эликсир. «Теперь твое оружие принимает меня за тебя?» «Все опустите клинки отойдите!» — скомандовал отец Орлы. «Вы знаете, тот, кого ранит его же собственным мечом, умрет договорила Адета и посмотрела на племянницу широко распахнутыми глазами. Джейд в отчаянии вскричала. Чего вы от меня хотите? Чего я хочу? Старик поднял брови. Отомстить за сына. Ради этого я и следовал за тобой по пятам. Если бы твои родители не спрятали стрелки, многих несчастий удалось бы избежать. Мой сын боролся на стороне Кроноса за истинные ценности. Хотел, чтобы мир был чист от таких, как ты. Пусть Кронос спал, но делай его живо. «Острый палец, преступник!» — воскликнула Джейд вне себя. Мистер Балантайн погасил ее меч и направил серебристую рукоятку ей в грудь. «А теперь ты убила еще и моего внука». «Это была не она!» Раздался знакомый голос. Наверху у перил при входе стояла Люси. Растолкав толпу, она медленно спустилась. «Генри задушила нить привратника преисподней. А потом ты заключил с Кроносом это дьявольское соглашение, верно? Ты разрешил ему вселиться в тело моего брата, чтобы воспользоваться доверием, Джейд. Вы хотели заполучить третью стрелку и с моей помощью... «Заманили мою же подругу в Лорнхаус, где устроили для нее западню». Сердце Джейд подпрыгивало до самого горла. Она лихорадочно искала путь к бегству, но мистер Баллантайн не спускал с нее глаз, а на слова внучки, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания. «Мне потребовалось слишком много времени, чтобы тебя раскусить», — сказала Люси, встав рядом с Джейд. Ты обманывал меня использовал. Под видом лекарств ты получал у мистера Мабу колдовские зелья, благодаря которым никто из нас не замечал, что Генри уже давно не Генри. Ты рыцарь времени, дедушка, и идешь по трупам, служа Кроносу. По внезапной дрожи в голосе Люси Джейд поняла, девочка только теперь увидела труп брата. «Ты такая же слабая, как твоя мать!» насмешливо произнес старик. Эта нежная душа, видите ли, не вынесла того, что ее муж оказался рыцарем времени и попал на небесбе. Я рада быть похожей на маму, а не на тебя. Оставь Джейд в покое, дедушка, – прорычала Люси. Она, как и я, потеряла все. Мистер Балантайн цинично усмехнулся. Я сейчас расплачусь. А теперь отдай мне стрелку. «Ни за что!» — сказала Джейд и попятилась. «Довольно, Балантайн!» — прогрохотал мистер Дорчестер, подойдя к нему сзади и приставив острие мяча к его спине. Старик опять засмеялся. «Если что-то помешает мне явиться не позднее полуночи в тайм-хаус с призраком Меридиана, один новицы умрет!» «Не так ли, мисс Райдер? Ну же, расскажите им!» Джейд помолчала, как бы ища опору во взглядах друзей. Наконец, она хрипло ответила. «Так и есть. Рыцари времени ждут секундную стрелку. Мэт у них в заложниках. Мне дали срок до полуночи, чтобы освободить его. Ну вот, вы сами все слышали. А теперь, черт возьми, перестаньте тыкать мечом мне в спину!» прошипел старый Балантайн. Посмотрев на джейт долгим взглядом мистер Дорчестер опустил оружие. «Рыцари получат то, чего хотят. джейт не им стрелку». «Ты собираешься просто так отдать им власть над временем?» — воскликнул кто-то. «Дорчестер, ты в своем уме?» — подхватил один из караульных. «Мне тоже не кажется, что это хорошая идея», — сказал Питер Полькинс, и собравшиеся загудели, соглашаясь с ним. «Но у нас нет выбора!» — гневно воскликнула Адетта. «Мэтт у них в заложниках! Или вам мало погибших?» Мистер Балантайн жестом направил Джейд к лестнице. «После тебя и без глупостей, если не хочешь, чтобы теневые псы поужинали твоим другом!» Девушка почувствовала себя опустошенной, не ни на какие эмоции. Держа секундную стрелку обеими руками, она направилась к выходу из библиотеки. Старик Балантайн последовал за ней почти вплотную. Ноги казались ей свинцовыми, пока она поднималась по ступеням, слыша, как мистер Дорчестер урезонивает товарищей. «Пропустите ее, не мешайте! Я знаю, что делаю!» Когда дверь открылась, и леденящий зимний воздух ударил Джейд в лицо, она словно бы проснулась. Все ее чувства разом обострились. «Что это вы выносите?» — спросил гном Ноттлс, и его недовольный голос разнесся над ступенями, ведущими на рынок часовщиков. Ни разу не обернувшись, Джейд пересекла площадь и вошла под арку с двадцати четырехчасовыми часами. Краем глаза она заметила, что мистер Балантайн погасил меч. Видимо, не хотел привлекать внимание обыкновенных людей — на Гринвичских улицах. Сейчас можно было бы напасть на него или просто убежать, но Джейд отмела эти мысли. Она не имела права подвергать опасности Мэта. Почти все магазины уже закрылись. Тротуары опустели, покончив со своими делами лондонцы и туристы, наполнили пабы и рестораны, откуда доносились веселые голоса. Люди не подозревали, что их время на исходе, что больше не будет ни завтра. «Не сегодня». Джет вошла в Гринвичский парк. Мистер Баллантайн снова зажег меч. Девушка на секунду приостановилась и прислушалась. Если за ними кто-то шел, то он хорошо прятался. Когда они свернули к Флемститхаусу, холодный ветер подул им навстречу. Вдалеке послышалось уханье Филина. «По-прежнему летела мисс Брайс лежит на поляне, — подумала Джейд. С каждым шагом, приближавшим ее к тайм-хаусу, сердце билось быстрее. Вдруг рыцари времени солгали ей, и Мэтт уже мертв. Ворота Королевской обсерватории, к удивлению Джейд, оказались запертыми. Во дворе стояли приспешники Кроноса с мечами наготове, охраняя входы в здание. Проскользнуть мимо стражников было невозможно. «Эй!» — крикнул мистер Балантайн и потряс решетку. Человек в маске приблизился, посветил блица пришедшим и, молча кивнув, впустил их. Затем стражник запер за ними ворота и повел к боковому флигелю. Там он взял факел, и Джейд механически зашагало по знакомым коридорам и лестницам. Когда он, наконец, открыл тяжелые двери зала суда, девушке потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к яркому свету. Потом она заметила, что огромный, 24-часовой циферблат снова лишился обеих стрелок. Осторожно переставляя ноги, Джет двинулась вдоль золотой линии нулевого меридиана, которая оканчивалась перед столом, где раньше сидели избранные судьи. Теперь перед ним собрались рыцари времени, человек пятнадцать, в основном без масок. джейт узнала Лавену Паркер, мадам Пруш, мистера Мабу, и еще нескольких людей, которых раньше видела вскользь в таймхаусе или на рынке часовщиков. Пройдя по гулкому каменному полу вдоль пустующих скамей, девушка остановилась. Как только ее шаги стихли, рыцари будто по команде раступились. Она увидела на столе две снятые стрелки — часовую и минутную, а за столом на председательском стуле с высокой резной спинкой скелет из черного дыма. «Испугалась?» насмешливо произнес Кронос. «Неужели ты всерьез думала, что от меня так легко отделаться?» «Признаюсь, столкновение с призраком Меридиана было немного неожиданным, но преисподнее имеет множество выходов. Отличная работа, Балантайн! Надеюсь, твой мальчик упал в Источник Вечных!» «Она!» «Этому помешало», — прошипел Балантайн из-за спины Джейд. «Но я рассчитываю на то, что в дальнейшем ты все-таки сдержишь свое слово. Мой внук и мой сын соединятся в мире мертвых». «Обещание было дано не тебе, а острому пальцу, и именно поэтому я его выполню», — резко произнес Кронос. «Где Мэт? воскликнула Джейд, панически озираясь. «Приведите мальчишку!» — распорядился властитель преисподней, указав одному из рыцарей на дверь возле часов. «А ты положи стрелку на стол!» Джейд только крепче прижала к себе свою находку. «После того, как вы отпустите Мэтта!» Кронос захохотал, приспешники поддержали его. «Молчать!» — оборвал он их и кивнул Лавене. «Забери у нее стрелку!» с удовольствием, ответила девушка и с улыбкой подошла к Джед, но та стояла на своем. Сначала я должна увидеть Мэта. Лавена подняла брови. Вы все равно не уйдете отсюда живыми, поэтому отдай стрелку. Джед умоляюще зашептала. Слушай, еще не поздно встать на сторону правды. Он же убил Генри. «Ты об этом знаешь?» Улыбка на лице Лавены погасла. Она медленно повернулась к Кроносу. «Где Генри?» «Джейд Райдер лучше знать, что она с ним сделала», прошипел властелин преисподней «Вернее, как именно она его убила?» «Ложь! Он убил Генри! Задушил паучьей нитью и вселился в его тело, чтобы втереться ко мне в доверие!» В зале суда воцарилась такая тишина, что Джейд услышала тиканье своей серебряной подвески. Открылась дверь возле больших часов, и один из рыцарей ввел Мета. «Джейд, ты нашла стрелку!» — воскликнул юноша. «Да, но эта находка принадлежит мне!» — произнес Кронос, и его дым поплыл по залу суда. «Момент настал! Время теперь мое!» Эхо подхватило его слова. Казалось, будто он находится везде сразу. Джет не без труда различила под потолком тень, которая устремилась к часам и прошла сквозь них. В тот же момент время остановилось. Не утратив присутствие духа, Джет сделала шаг назад, когда золотая линия перед ее ногами разомкнулась, превратившись в скалистое ущелье. Зал наполнился ледяным зловонием. Духи-защитники вылетели из своих фигур, но с криками ужаса шмыгнули обратно, как только увидели черный дым. «Конец времени наступил!» — провозгласил Кронос. «Теперь мертвые будут владеть миром, а теневая расселина никогда не закроется!» Рыцари, согласно кивнув, выстроились вдоль пропасти и подняли зажженные мечи. «Что эти люди делали?» В своем ли они были уме? Неужели они действительно хотели пожертвовать жизнями ради вечного мрака преисподней? Из расселены высунулась, ощупывая пол, мохнатая лапа огромного паука, которого Джейд не могла не узнать. «Отныне судьбы мира в руках преисподней», — продолжил Кронос. «Пусть ее привратник заберет стрелки и навечно сплетет их с нею». «Их?» а также «Часы Момента Мори», которым отводится в нашем спектакле особая роль. Двое рыцарей, погасив мечи, подошли к судейскому столу, взяли стрелки и положили их перед пауком. Мистер Мабу развернулся и приблизился к Джейд. Та попятилась. «Отдай подвеску и призрак Меридиана», — сказал он спокойно. «Сопротивляться бессмысленно». «Не отдам», — упрямо ответила девушка, — и, сделав еще несколько шагов назад, наткнулась спиной на колонну. Шаман с усмешкой протянул руку, а из расселены тем временем поднимались все новые и новые демоны. Когтистые лапы мерцали зеленым. Это были импы, за которыми следовали теневые псы. Вдруг двустворчатая дверь резко распахнулась, и в зал суда ворвались наследники времени. «Мистер Мабу тут же зажег меч», Но теперь сторонники Кроноса оказались в меньшинстве. Люди продолжали пребывать. Вместе с ними влетели духи-защитники, завидев которых обитатели гальюнных фигур Таймхауса тоже отважились покинуть свои убежища. От серебристого сияния в зале стало светло, как днем. Джет, я тут!» — крикнула Харпер, устремляясь к подруге. «Мы все здесь!» «Несколько человек борются с охранниками в дворе!» «Видела бы ты, как мистер Свич высадил ворота своей машиной!» Джейд озиралась, утратив дар речи. Кругом мелькали противодемонические мечи. Одни наследники времени сражались с монстрами из преисподней, другие с так называемыми рыцарями. Одетта и мистер Хендерс загнали свору псов обратно в расселину, но оттуда вылезли новые чудовища с жадно разинутыми пастями. Один из импов... Схватил мисс Хендерс и подбросил так высоко, что она пролетела через пол зала и с криком боли приземлилась за судейским столом. Мистер Паркер угрожал мечом Лавене. «Ну и что дальше?» — усмехнулась она. «Ты убьешь родную дочь?» Советую не доводить до этого. Одной рукой он захватил ее за шею, а второй поднес ей горло светящееся острие. «Ты недооцениваешь меня, если думаешь, будто любовь к своему ребенку может настолько ослепить человека. Иногда то, что мы любим, оказывается смертоносным ядом. Да, я убью тебя, как отсекают больную ногу, чтобы остальные части тела могли выздороветь». Глаза Лавены испуганно распахнулись. Потом Джейд увидела мисс Кингсли. Сражаясь с одним из рыцарей, она кричала «Ты меня похитил!» «Ты ударил меня по плечу так, что рана болела несколько недель, но погоди!» «Она приперла противника к столбу!» «Я отчетливо вижу твое будущее на Несби!» «Осторожнее, Джейд!» раздался где-то совсем рядом голос Люси. Джейд обернулась и увидела мистера Балантайна, медленно идущего к ней с ее же мечом. «Убей ее!» — крикнула дымная птица, из-под сводов потолка. Сначала меня. Люся встала перед подругой. "Ну чего же ты, дедушка? Тебе ведь не привыкать идти по трупам". "Уйди с дороги", прошипел старик отпрянув. В этот момент доктор Смит выбил оружие из его руки. Меч шумно упал и затерялся среди множества ног. "После вас", сказала доктор и, приставив свой клинок к спине мистера Балантайна, вывела его из зала. Благодарно посмотрев на Люси, Джейд перевела взгляд на привратника преисподней. Он потирал передние лапы, придя дымную нить. «Отдай стрелку!» — крикнул кто-то. «Это был мистер Мабу!» Расчистив себе путь уверенными взмахами меча, он подошел к Джейд, схватил ее трофей и потащил к пауку вместе с ней самой. «Помогите!» — закричала она. Чудовище было совсем близко. «Отпусти стрелку!» — прохрипел мистер Мабу. «Мы почти у цели, и ты нас не остановишь. Никто не остановит!» Как ни старалась Харпер ему помешать, он обладал поистине невероятной силой, и стрелка постепенно выскальзывала из слабеющих пальцев Джейд. Она услышала хлопанье огромных крыльев и подлый смех. «Берите стрелку вместе с девчонкой!» — крикнул Кронос. «Ведь и часы тоже на ней!» Привратник преисподней медленно навис на Джейд. В последний момент она выпустила свой трофей и хотела отползти, но паучья лапа схватила ее и подняла в воздух. Вокруг раздавались крики и лязг металла. Джейд попыталась вызвать духа хранителя, но он почему-то не появлялся из ее руки. А мистер Мабу тем временем направился секундной стрелкой к теневой расселине. «Ну, подожди!» — крикнула Харпер и пролетела сквозь тело подобием пушечного ядра. Рыцарь времени издал душераздирающий крик, пошатнулся и упал спиной в пропасть. В этот момент все остолбенели. Секундная стрелка, выпавшая из рук злодея, приземлилась у самого края расселены и соскользнула вниз. Харпер щучкой прыгнула за ней. «Нет! Нет!» — закричала Джейд, чувствуя, как в груди поднимается мощная волна ярости. Вот теперь дух защитник, наконец, воспарил из ее ладони, наполнив зал ярким сиянием. Паучья лапа разжалась, Джейд упала на пол и, быстро вскочив, протянула обе руки к огромному циферблату. Внезапно она сама засветилась, и почувствовала приятное обволакивающее тепло. А затем Джет направила накопившееся внутри тепло на часы таймхауса. В тот же момент раздались пронзительные крики. Теневые псы завыли, импы завизжали. Кронос пронесся мимо, едва не сбив Джейд с ног воздушным потоком. Сквозь серебристое сияние она увидела, что многие рыцари времени лежат на полу, корчась от боли. Демоны устремились в медленно закрывающуюся расселину, гигантский паук исчез. Только властелин преисподней снова приняв форму птицы, не думал спасаться бегством. Джейд поняла, битва между нею и Кроносом неизбежна, приведет к смерти одного из них. «Сдавайся!» — крикнул он. «Время принадлежит мне!» Джейд тяжело вздохнула. И теневой расселины, не до конца закрывшейся, на нее повеяло смрадом. На груди тикали часы Момента Море. Две стрелки еще лежали перед нулевым меридианом, а третью преисподнюю уже поглотила вместе с Харпер. Джейд окинула взглядом наследников времени и духов защитников, измученных борьбой. Среди пострадавших она увидела Мэта. Кровь текла по его лицу из раны на лбу. Тем не менее он вышел, из-за спины мистера Дорчестера и встал перед Джейд, погрузившись в сияние, которое от нее исходило. Ободренная его молчаливой поддержкой, она подняла руки и крикнула к Роносу: «Нет! Время принадлежит живым!» Послышался оглушительный шелест, и смертоносная птица бросилась на свою противницу. Густой черный дым — Столкнувшись с духом-хранителем, медленно прошел сквозь свет, просочился через тело Джейд. «Видишь?» — прозвучало у нее в голове. «Смерть сильнее. Она всегда смеется последней. И именно она решает, когда время должно подойти к концу». Неожиданно ощутив прилив странного спокойствия, Джейд ответила. «Зато жизнь...» «Решает, когда начнется новый отсчет. Она способна возрождаться!» С каждым словом девушка чувствовала, как свет вытесняет дым. «Мои родители погибли, но я живу, а значит, они тоже продолжают существовать!» Кронос отпрянул лишь на мгновение. Потом он, ужасающе закричав, сделал новый рывок и, столкнувшись со светом, разлетелся на крошечные тлеющие частицы, которые посыпались в теневую расселину. Когда его вопль стих, зал наполнился гнетущей тишиной. Джейд опустилась на пол, дух-хранитель погас. «Кто-нибудь желает последовать за властелином преисподней?» — угрожающе спросил мистер Дорчестер, обращаясь к рыцарям времени. «Я бы не советовала!» — сказала маленькая эльфа подобное существо, медленно поднимаясь из скалистого ущелья. Кряхтя от напряжения, девочка-дух вытащила на поверхность секундную стрелку. «Одна вон чего стоит! Чтобы от нее избавиться, мне понадобится минимум три хвойных окуривания!» «Харпер!» — выдохнула Джейд, и, подбежав к призрачной подружке, прижала ее к себе вместе со стрелкой. «Ты жива?» «Да, только пахну теперь не очень. Все позади, ведь правда?» Джейд нерешительно кивнула, обведя зал осторожным взглядом. Свечи и плошки снова загорелись. Нулевой меридиан сомкнулся, превратившись в золотую линию на полу. Как только это произошло, началась суматоха. Духи-защитники принялись носиться по залу. «Где стрелки?» крикнула Берта Кингсли, стоя перед судейским столом и глядя на пустой циферблат. «Часовая вот!» — ответила Орла и высоко подняла принцессу Меридиана. Только теперь джейт увидела в толпе свою подругу. Она стояла рядом с Питером Полькинсом, а тот угрожал мечом Лавенни Паркер. Не меньше десятка наследников времени держали зажженные клинки, оберегая Орлу с ее трофеем. Но она и сама светилась от счастья. В другом конце зала Арчерсвич помахал принцем Меридиана. «А вот и минутная!» — крикнул он. Лица побежденных сторонников Кроноса искажала злоба. Мадам Пруш хотела потихоньку улизнуть, но перед дверью ее поймали. «И секундная тоже при нас!» — объявила Харпер, и они с Джейд вдвоем показали всем призрак Меридиана. Радости наследников времени и духов защитников не было предела. Зал наполнился возгласами ликования. Люди, которых джейт едва знала, обнимали ее. Люси тоже подошла и молча кивнула. Рядом оказался и Мэт. Он привлек подругу детства к себе и воскликнул. «Ты спасла нас всех!» джейт отстранилась от него, покачав головой. «Нет, не всех». Слезы полились из ее глаз. Она спрятала лицо на груди Мэта. «Ты имеешь в виду Генри?» — спросил он очень тихо. Она, всхлипнув, кивнула и подумала, что сейчас услышит знакомое «не реви», но друг снова обнял ее и пробормотал. «Поплачь». Это лишило ее остатков самообладания. Она плакала и плакала, а вокруг все праздновали победу над Кроносом. Вдруг Питер Полькинс, Постучал по столу с судейским молоточком. «Извините, что прерываю, но мы должны как можно скорее вернуть стрелки на место, иначе новый селенцум не заставит себя долго ждать. Думаю, на сегодня нам всем уже хватило общения с демонами, поэтому, пожалуйста, приведите мистера Линакера. «Мистер Линакер здесь», — отозвался часовой мастер. «Или ты всерьез думал, что в такую ночь кто-то из наследников времени мог остаться дома?» Принесли лестницу и инструменты. Несколько человек принялись помогать часовщику закреплять стрелки, остальные наблюдали за работой. Уходить никому не хотелось. Все, затаив дыхание, ждали торжественного момента, о котором сообщество мечтало более 25 лет. Арестованных сторонников Кроноса отвели в камеры. Мисс Грикс объявила, что процесс над ними состоится сразу же, как будет избран новый суд времени. Доктор Смит занялась пострадавшими. Кому-то помощь оказывалась прямо на месте, кого-то положили в лазарет. Мисс Хендерс пришлось остаться в больничной палате. Рану Мета зашили волоском импа. Как только он вышел из медпункта, Орла крепко обняла их с Джейд. «Давайте скорее вернемся в зал суда». Когда друзья приблизились к массивным двустворчатым дверям, Орла заметила, что Джейд вся дрожит. «Ой, тебе плохо? Проводить тебя обратно к доктору Смит?» Джейд энергично покачала головой и, прислонившись к каменной стене, сползла на пол. Орла обняла ее за плечи. «Мне так жаль». «Адетта рассказала нам про Генри». «Вы помните...» «Что говорилось в пророчестве», — произнесла Джейд, сглотнув. «Должно быть семь смертей, шесть его, одна ее». «Точно», — ответил Мэтт и дотронулся до перевязанной головы. «Если верить этому предсказанию, то погибли еще не все, кто должен». «Почему же?» — возразила Орла. «Смотрите, Кронос пытался списать смерть младшего Балантайна на тебя, Джейд». Но мы-то знаем, кто истинный убийца. Генри и есть шестой. А Детти ничего не угрожает. Допустим, согласился Мэтт, подумав, а как насчет последней части пророчества? Седьмая смерть должна быть смертью Джейд, но она жива. К счастью, улыбнулась Орла и энергично тряхнула головой. Эти слова надо понимать по-другому. Джейд не умирает сама, а убивает кого-то. «Кроноса! Вот именно! Теперь с ним действительно покончено! Предсказания мисс Кингсли всегда сбываются!» «Ну, или почти сбываются!» — прошептал Мэтт. «Есть ведь еще и первая часть пророчества, где говорится, что Джет несет в себе некую силу, которая неведома преисподней и способна побеждать смерть!» Орла подняла брови. «Ты слышал, что Джет сказал во время поединка с Кроносом?» «Она несет в себе жизнь, а жизнь могущественнее смерти. Ее родители умерли, но продолжают существовать в ней!» «Ну, надо же, до чего замысловато! Я трактовал все это совсем иначе», — сказал Мэтт и внимательно посмотрел на Джейд. «Кстати, насчет родственников. Поговаривают, что Кронос твой дядя». «Чего-чего?» — оторопела Орла. Джейд кивнула и закрыла глаза. «Это правда». «Он старший брат моего отца. Точнее, сводный брат. Я вам как-нибудь потом расскажу». «Конечно, конечно, сейчас тебе не до этого», — быстро сказал Мэт. «Но, получается, твои родители не случайно стали жертвами Кроноса». «Еще как не случайно», — прошептала Джейд. «И мне кажется, это хорошо, что теперь я все знаю. Можно больше не бояться повторения этой истории» понимаю о чем ты второго такого ненормального типа в твоей семье уже точно не будет а правду ли говорят что зельда брайс того спросила орла и осторожно огляделась как если бы грозная предводительница рыцарей времени могла выскочить из за угла да сказал мэт она умерла на наших глазах но знаешь если честно мне даже стало немного жаль ее ну только самую малость «Серьезно — Серьезно? — воскликнула Орла и тут же понизила голос. — А почему? — Джейд ответила, пожав плечами. — Каждый раз, когда мисс Брайс меня видела, она вспоминала трагедию своей молодости. — Ничего себе! — вскричала Орла и на секунду прижала ладонь к губам. — Я буду ждать подробностей! Из зала суда донесся громкий стук. — Джейд! вытерла мокрое от слез лицо тыльной стороной руки и поднялась с пола. В зале библиотеки ребята увидели мистера Линакера. Он все так же стоял на стремянке у больших часов. Доходило двенадцать. «Принцесса, принц и призрак Меридиана возвращены на свое законное место!» объявил мастер и приложил палец к губам. «Теперь, пожалуйста, давайте помолчим. Прошу абсолютной тишины!» Через несколько секунд, когда последние смешки и шорохи отзвучали, Джейд почувствовала, как на глаза набегают слезы. Она услышала собственное дыхание, а также знакомое сердцебиение серебряного черепа. Только оно почему-то показалось ей громким, как никогда. Все вокруг насторожились и благоговейно прислушались. Тиканье исходило не от подвески Мементо Мори, а от часов Таймхауса. Время идет, провозгласил мистер Линнекер, нарушив тишину. Его сердце бьется. Время снова принадлежит нам, воскликнул мистер Дорчестер, прижимая к себе жену и дочь. По залу пронесся вздох облегчения. Никто больше не сдерживал радости. Все смеялись, плакали, обнимались. Принцессы, принцы и призраки. Различия между ними перестали играть роль, и Джет почувствовала, что это навсегда.